Глава 17. «Севка, что скажешь?» На этот раз первой не выдержала Ксюша. «Мы вышли к седьмой площадке, расположенной на вершине горы, и теперь лицезреем то, что нам предстоит штурмовать. И что я могу сказать? Могу сказать, что мы приплыли. Но в неконструктивных высказываниях смысла не вижу, а конструктивных у меня нет. Гайды не соврали, это действительно крепость, пусть и с прорехами, хотя... В самой крепости мой духовидец особой движухи не наблюдает. Есть в ней отдельные особи, но их там немного. Но это ладно, и без крепости забот хватает. Вся поляна вокруг кишмя кишит пауками. Да какими? 150-й уровень. Они на самом деле размером с легковой автомобиль. Гайды и в этом не соврали. И при этом не менее трех тысяч особей. Это нереально. Не только для нас, а для любого, даже самого топового. «Я так и понимаю, что на проломе идти бессмысленно», озвучивает Дикар общую точку зрения. «Совершенно точно, бессмысленно». «Севка, придумай какую-то хитрость, ты ж мастер на хитрости», Просительно тянет Ксюша. «Да, я мастер на хитрости, я умудрился перехитрить защиту корпораций, и добраться до самого Нан -Прохорыча. Но на этот раз, боюсь, Ксюша меня переоценивает. Здесь нет никаких обрывов, нет никаких уступов. Крепость стоит на пологой вершине горы. Как только мы зацепим агрорадиус ближайшего Арах-Гнида, вся Арава кинется нас убивать. Паровозить тоже не получится, просто тупо некуда». Несколько минут назад мы спускали баллисты на веревках с отвесной скалы очередного гребня. В скалолазании пауки дадут нам фору, потом дадут еще одну фору, а потом с легкостью догонят. Нет, не выйдет паровоза. Все, что мы можем, это выдержать открытый бой без потерь в течение семи, край восьми минут. Потом все, потом нас сожрут. И даже косточки не выплюнут. «Но попытаться мы должны», — сурово сдвинув брови, заявляет Иваныч. «Это и так понятно, что должны. Обратной дороги у нас все равно нету. Зря, что ли, мы почти сутки сюда с боями пробивались. В этот миг, как и бывает в критических случаях, мной овладела программная логика Мырхакыра». «Значит так», — начинаю выстраивать рассуждение. Теоретически, разрабы не стали бы создавать непроходимую локацию. Это противоречит игровой логике. Значит, чисто теоретически, возможность захватить замок есть. А как это самое, теоретически? Ну, к примеру, если бы все наше войско владело скрытым и легким шагом, плюс если бы пауки на что-то отвлеклись, то теоретически мы могли бы незаметно проскочить в крепость и в самой крепости, пожалуй, отбиваться реально. «Слишком много этих «если бы», — Гикар качает головой. «Допустим, я могу взять скрыт, потому что я маг, но войска никогда не состоят из одних магов, а тем же разведчикам пришлось вкачать в скрытность целую ветку. Так что обычному бойцу для этого нужно проделать долгий, «Долгий и затратный по очкам...» «Извини, дикар», — обрываю мага. «Ты точно можешь взять скрыт?» «И скрыт могу, и если надо, легкий шаг тоже могу. Пара очков умений у кошерного мага в запасе всегда имеются». «Отлично!» «Севка, ты что-то придумал?» «Ну, пока только теоретически. Да хоть и это само, хренически, пробуем и все тут». «Боевой хоровод сближается с паучьим скопищем на расстояние выстрела, и я даю отмашку. Из баллист огненным уроном по скоплениям, беглым огнем, пли!» «Я не ставлю сейчас задачу валить на глушняк, целиная. Баллисты должны накрыть как можно большую площадь и сагрить максимальное количество мобов. И это удается нам хорошо, возможно, даже слишком хорошо» паучья прорва кидается на круговой строй, как пенный прилив на одинокий валун, в считанные секунды окружая войска со всех сторон. «Севка, я, конечно, понимала, что 150-й пауки не тапком пришибленная», — жалуется Ксюша. «Но чтоб настолько...» Ксюша права. По итогу первой минуты шкала здоровья проседает на 21%. Однако, такими темпами мы семи минут не выстоим. Те твари, что не успели добежать до нас первыми, дожидаться в очереди не собираются. Лезут на спины передовых пауков, чтобы атаковать со второго яруса. Аура ярости — штука хорошая, неплохо принимает часть урона и жгет паучьи ловчие сети. Но заполнение шкалы замедляется чуть не вдвое. Вторая минута пролетела. Здоровье минус 43%. Времени у нас гораздо меньше, чем я рассчитывал, но план менять уже поздно. Иваныч, быстро набиваю во внутреннем чате. Нам мало стоять на месте, нам нужно сдвигаться вправо. Паладин правильно понимает, что от него требуется, и выдвигает на правый фланг свою пожарную бригаду. На рывке и такой-то матери штурмовики рубятся, как берсерки. 150-е пауки истекают зеленой жижей из отрубленных конечностей и голов. Мы начинаем не быстро, но уверенно сдвигаться вправо. Пошла четвертая минута. Время несется вскач. Проседание чуть замедлилось. Бойцы принаровились держаться против крупного и сильного противника. Но 39% здоровья на остатке. Через минуту нас загонят в красную зону и толку от нас будет чуть больше, чем ноль. Зато заполнилась шкала ярости. Шлепаю по правому флангу яростным оружием, ядерностью Орды. Ну, одним словом, шлепаю нашим ЯО. Это позволяет сдвинуться вправо еще на несколько метров. Сейчас еще отстрелим очередной залп из РСЗО баллистического типа, и все на этом. Сольемся. Но тут Кудан-следопыт наконец докладывает, что сектор свободен, что его диверсионная группа выдвигается к крепости. Ну, хоть что-то. Отзывая штурмовиков Иваныча под Ксюшин зонтик, пусть подлечится. Уводить тварей в сторону больше не нужно, проход расчистился. А держать оборону на одном месте чуть легче. Это даст нам дополнительные полминуты. Разведчики могли бы бежать быстрее, но скорость группы измеряется по самому медленному ее члену. Дикар отстает, задерживая остальных. Только в том и цель, затащить в крепость нужно именно его. Все же менее чем за минуту они забегают под тень крепостной стены. Пока все по плану, пауки стянулись к основному войску и диверсантов не заметили. «Ну же, ребята, осталось преодолеть разлом в стене!» В этот миг из того самого разлома вылезают сразу две твари. Разведчики, не задумываясь, скидывают скрыт, отвлекая пауков на себя. Оба моба шустро освобождают проем и бросаются на разведчиков. У войска на остатке 27% здоровья. Но Дикару путь открыт. Неужели успеваем?» Маг карабкается по камням и обломкам. Пролом в стене высоковат, но я уверен, он справится. И тут из пролома вылазит еще один паук. Да чтоб его раскорежило. Дикар прижимается спиной к стене. Паучище его не видит пока, но на таком близком расстоянии даже скрыт не спасет. Войсковое здоровье ниже 20%. Все, мы в красной зоне. Нам остались считанные секунды. Дикар осторожно нащупывает булыжник, зажимает в руке и бросает в сторону. Булыжник катится, стукаясь о другие камни. Паук еще пару мгновений стоит, покачиваясь в проеме, будто раздумывает, среагировать, не среагировать. И все же кидается на звук, перебирая огромными длинными членистыми лапами. Дикар делает последний рывок, И скрывается в разломе стены. А не заметивший его паук спешит на помощь собратьям, атакующим разведчиков. Успел все-таки. В этот же миг за моей спиной вспухает синеватая магическая пелена. Ну да, тут мы точно рассчитали. Последнюю минуту топтались аккурат вместе месте закладки портального камня. «Быстро! Быстро!» Тороплюсь, раздавая приказы. «Баллисты в портал! Живо!» «Следом шаманки!» «Ксюша, всю лечилку на бронеходов!» «Бронеходы отойдут последними!» «Иваныч, тебе особое приглашение!» «Стрелки, бегом в портал!» Боевой хоровод, будто сдувающийся воздушный шарик, стремительно ужимается, втягиваясь в портальную арку. «Мы успели в последние секунды на 7% здоровья!» «Лишь пятеро бронеходов остались по ту сторону!» до последнего прикрывая отход войска. Жаль парней, но это приемлемо. Такие потери не критичны. Разведчики тоже слились. У них была возможность снова накинуть на себя условную невидимость и сигануть вслед за дикаром. Но они не стали рисковать секретностью операций, потому что скрыт — это не совсем невидимость. Умение относится к классу маскировки. Ребята предпочли сражаться против превосходящих сил, уводя пауков подальше от проема. «Декарт, черт! Закрывай калитку! Лезут же твари!» Маг деактивирует портал со звонким хлопком. Огроменный паук, что пытался протиснуть следом свою тушу, оставил половину на той стороне. Его перерубило пополам. Голова, передняя часть туловища и три лапы оказались последним, что успела переместиться. «Тс, спокойно, громко радоваться не надо. Мое предупреждение в первую очередь касается Ксюши». «Севка, мы сделали это, мы внутри!» отпечатывает Ксюша в чате. «Это да, сделали. Походу, пауки даже не поняли, куда мы портанулись», пишет следом дикар, осторожно выглядывая в разлом. «Вот и хорошо, что не поняли». Так, все встаем поплотнее вокруг Ксюши. Дикар, ты один у нас остался со ста процентами здоровья, скрытым и легким шагом. Теперь вся разведка на тебе. Собственно, разведать нужно немного. На территории, окружённой крепостной стеной, прямо по центру возвышается одинокая башня, называемая донжоном. Других строений нет. Башня, кстати говоря, почти целёхонька. Отбиваться, находясь в этой башне, будет намного проще, чем оборонять в нескольких местах порушенную стену. Но мой духовидец явно фиксирует, что вражина внутри имеется. Надо только выяснить, сколько и каких пауков в ней сидит. Дикар, хоть и новичок в разведывательных мероприятиях, но действует грамотно. Обходит донжон по кругу, убеждаясь, что пауков в пределах замкового двора нет, Заодно находит деревянную приставную лестницу. «Если есть пауки, то только в башне», — печатает в чате. «Посмотрю аккуратно». Он прислоняет лестницу к каменной кладке и поднимается до ней до узкой бойницы. Я действия Дикара полностью одобряю. Правильно, что не пытается отворить тяжелую дверь. Так он себя может выдать. «Ну что там? Много пауков?» «Карлыч, не томи это сама! Что высмотрел?» «Паук здесь только один», — набивает он наконец. «Но Севе стоит на него посмотреть». Я проталкиваюсь через плотную толпу обступивших Ксюшу бойцов и подхожу к лестнице. Дикар спускается, уступая. Лезу наверх, засовываю голову в бойницу, заглядываю внутрь башни. «Да, прав, Дикар». «Паук там только один, но какой?» Паучья королева, босс локации, 20-й уровень. Выдает всплывающая подсказка. Двухсотая королева огромна, как пожарная машина, а членистые ноги длинные, как пожарные рукава. Да, Иваныч увидит впечатлиться. И главное, непонятно, как эта паучиха туда влезла. Хотя нет, мырхокыр тут же дает поправку. Главное не как она влезла в башню, а как она оттуда вылезет. Если ее не трогать, она останется в башне навсегда, в дверь-то она точно не пройдет. Мырхокырская логика выдает однозначный прогноз, что оставлять паучиху в башне глупо. Хитроумные игроделы наверняка придумали способ, как ее вытащить на оперативный простор. Просто соответствующий игровой сценарий еще не запустился. Скорее всего, по той причине, что в крепость мы проникли почти читерским способом. Не прошли по поверженным паучьим телам. Спускаюсь с лестницы и объявляю военный совет. Королеву надо валить до того, как нас обнаружит мобовая орда. Но как? Шкала ярости в просаде. Через бойницу с лестницы много не настреляешь. Остается штурмовать башню через дверь. Ну а что это самое? через дверь можно? Выставляем перед дверью баллисты, потом отсама дверь открываем и даем залп. Глядишь Этсама, сдохнет. А если не сдохнет, возражает Дикар, как плюнет ответкой, пожжет нам кислотой все баллисты. У двухсотой паучихи кислота может быть очень едкой. А кстати. Мне приходит в голову идея. Веревка, добытая с пауков, нам пригодилась? А у нас еще кислоты немало накопилось. 207 склянок, докладывает Иваныч, как ответственный за хранение добычи. А скажи, Иваныч, как спец по пожарному делу, паучья кислота будет гореть? В прямом смысле, если ее поджечь? А... При взаимодействии некоторых реактивов с водой образуются горючие газы, способные самовоспламениться за счет теплоты реакций. На зубок пересказывает пожарный, как во время сдачи экзамена на профпригодность, затем делает самую малую паузу, припоминая, и дополняет. Данное взаимодействие проходит иногда настолько бурно, что следствием его может явиться пожар или даже взрыв. Эм, «Я вообще не химик», – осторожно замечает Дикар. «Но одно дело реагенты, другое дело органические кислоты. В любом случае задумка Севы может сработать. Даже если кислота не загорится, урон от нее паучиха получит, пусть и порезанный». «Согласен, гадать бессмысленно. Не факт, что и разработчики в химии разбирались. Могли придать этой кислоте совершенно любые свойства». «Да чего это сама гадать?» Иваныч решительно откупоривает фиал с кислотой и наливает немного в глиняную миску. Затем долго шарит в инвентаре. «Что, Иваныч, воды не держишь? В закромах одно пиво?» — усмехается дикар и протягивает бутылку с водой. Иваныч тоже усмехается, принимает бутылку и плещет из нее на кислоту. Реакция превосходит самое смелое ожидание. При соприкосновении кислоты с водой в чашке начинается настолько активное бурление, что пожарный вынужден выпустить чашку из рук, чуть не бросив на землю, чтобы не обжечься. А гореть будет? Паладин пожимает плечами, достает огниво и высекает огонь. Горит Эдсама, синим пламенем. Куда бы оно делось, Эдсама? Реализацию диверсионного акта Иваныч взял на себя. «По обращению с кислотами от только я сдавал правила по ТБ», пояснил он, забирая пару бочек и полез на деревянную лестницу. Тем временем полностью восстановившееся войско занимает позиции перед дверью в башню. Дикар, временно замещающий в одном лице весь штат разведгруппы, бдит у разлома в стене. «Пауки нас пока не заметили и бесцельно слоняются по полю». Пусть слоняются как можно дольше. Привлекать их внимание, пока не разобрались с королевой, совершенно нежелательно. Иваныч поднимается до бойницы, заглядывает внутрь, что-то негромко «эд саммит», то ли выражая восхищение, то ли просто удивляясь размером паучихи. А затем начинает доставать один за другим фиалы с кислотой и выливать внутрь. «Дело это не быстрое. Двести с лишним склянок одним махом не опрокинуть. Просто закидывать прямо в посуде мы не решились. Стекло крепкое, фиг разобьешь». Когда Иваныч перешел за сотню вылитых емкостей, королева недовольно зашевелилась. Стоять в луже кислоты никому не понравится. После полутора сотен паучиха заскребла по стенам и защелкала жвалами. Но когда Иваныч залил все двести с лишним и извлек из инвентаря бочонок с чистой водой, гадина будто почуяла подвох, щелчки жвал ускорились настолько, что стали выдавать нечто на грани с ультразвуком. Сева печатает в чате бдящий дикар. Пауки забеспокоились, оборачиваются на стену крепости. С одной стороны, это плохо, что пауки забеспокоились. С другой стороны... Раз забеспокоились, значит, мы на верном пути. Иваныч выбивает пробку из бочонка и наклоняет его над бойницей. Паучиха издала такой стрекот, что в башне задрожали стены. Иваныч покачнулся на вершине узкой деревянной лестницы, но, применив умение ни шагу назад, смог удержаться. «Пожарника так просто с лестницы не скинешь». Залив одну бочку, он убрал опустевшую тару в инвентарь и достал вторую. В башне явно пошла серьезная реакция. Даже нам, стоящим снаружи, слышно, как бурлит химический процесс. Сидящая внутри паучиха бьется о башню так, что из стеновой кладки вываливаются отдельные камни. «Пауки потянулись к крепости», — отпечатывает Дикар тревожное сообщение. «Отворяйте!» Отдаю приказ в командирском чате, и два дюжих бронехода с хеканьем тянут ручку массивной дубовой двери. Сами они ее до конца не открыли, не успели. Паучиха долбанула огромной лапой, полностью распахивая дверь и отправляя бронеходов в недолгий полет. Вместе с дверью отвалился кусок башенной кладки. Я начинаю догадываться, что задумали сценаристы. Башня скоро сама развалится. Но пока паучиха заперта в каменном мешке, и все, что может, это щелкать жвалами, шипеть и брызгать ядовитой слюной. «Сева!» Не видя смысла в дальнейшей конспирации, дикар не в чате пишет, а кричит в голос. «Вся паучья свора сюда валит! Баллисты, залпом бей!» Королеве и так-то было нехорошо, а когда ей в морду и прочие части тела прилетело 10 огненных копий, стало вовсе дурно. Бурный химический процесс в совокупности с пожаром сделали ее пребывание в башне настолько некомфортным, что огромная паучиха начала разваливать башню на глазах. «Стрелки, пли!» Подаю пример, первым пуская каленую стрелу. Три сотни лучников не заставляют себя ждать и начинают превращать босса из паука в ежика. Ну, или в подушечку для иголок. Нам бы пару спокойных минут, и мы добьем королеву. Шкала ее жизни стремительно понижается, но на подмогу ей торопится вся паучья рать. Бронеходам перекрыть проломы, не дать пуканам прорваться за стену. Королеве, конечно, стремительно плохеет с каждой секундой, но нельзя забывать, что гадина двухсотого уровня и босс локаций. Здоровье у нее прорва. Баллисты выдают по паучихе еще один залп. Она в красной зоне. Панцирь на спине пузырится от кислоты. Хитин едко горит, но силище у нее еще немерено. Она обваливает кусок стены, освобождая проход, и лезет наружу поквитаться. Да, а я отправил к проломам. Как ее останавливать? Иваныч, выручай! Пожарная команда эд сама уже выехала к очагу возгорания. Радостно орет паладин, заступая королеве подступ к стрелкам. Рядом с паладином встает штурмовой отряд, готовый лечь костями, но огромную, как экскаватор паучиху, не пропустить. «Не знаю, сколько штурмовиков полегло бы от твари, на наше счастье башня обвалилась окончательно, погребя ее под обломками». «Вы убили босса локации, сообщает игровая система, хоть и предельно очевидный, но все же радостный факт. Королева выведена из уравнения. Увы, вместе с башней. Придется удерживать стену, зияющую шестью брешами, из которых две довольно крупные. Плюс нельзя забывать, что пауки могут перелезть и через саму стену, те еще скалолазы, и все же так отбиваться намного проще, чем в чистом поле. Боевой хоровод в текущих условиях невозможен, но мне удается наладить ротацию бойцов. Пока одни удерживают проломы, другие подлечиваются возле Ксюши занявшие центральную позицию у останков поверженной паучихи. Время от времени мы огрызаемся залпами из баллист и прикладываем по скоплениям яростью Орды. В отдельных местах пауки пытаются устраивать прорывы, и тогда на наиболее опасные участки обороны выпускаю пожарную команду. Наша тактика не позволяет нам совсем избегать потерь. Противники сильны, урон выдают огромный. Иной раз парни просто не успевают отступить. Мы теряем бойцов, в основном бронеходов. Штурмовики тоже попадают под раздачу, но держимся. Проходит час непрерывных паучьих атак. Общие потери войска превысили полсотни бойцов. Вроде и не критично, но арахниды плохо поддаются принудительному умершлению, а если и дохнут, их место занимают новые твари. Одно радует, по стенам лезть они не пытаются. Дисциплинированно атакуют только через проломы. Деваться нам некуда, тыл отсутствует как таковой. Держимся еще час. Мы крепкие орешки, нас измором не возьмешь. Войско потеряло еще 20 бойцов, но главное, что общая войсковая шкала здоровья не опускается ниже 50%. Запас прочности у нас имеется, А вот пауки как будто подрастеряли начальный напор. Даю сотникам команду пересчитать твари на веренных секторах. Южный сектор — 230 пауков. Северо-западный сектор — 170 пауков. Восточный сектор — 62 паука. Да ну, не может быть. Я уже начал думать, что тварины не закончатся. А их осталось меньше пяти сотен. «Держимся, братки, сестрички! Немного осталось!» Ответом мне недружный, но бодрый хор голосов. Бойцы по уши заляпаны зеленой паучьей жижей и ошметками подсохшей и подгоревшей липкой слюны. Но стараются показать, мол, боевого задора хватает. Упираются крепко, их не продавить. Я и сам вижу, стены проломы так завалены паучьими телами, что там целые холмы образовались. Меня прям обуревает гордость за ребят. Кто бы еще выдержал такой вал беспрерывных атак? И только Ксюха никак не отреагировала, даже в мою сторону не посмотрела. Продолжает непрерывно магичить на автомате, то ли вообще на автопилоте. Блин, какие объемы мана она прокачала через себя за последние сутки, мне подумать страшно. «Ксюша, ты как?» – осторожно трогаю ее за плечо. «Все норм», – отвечает преувеличенно бодрым голосом. «Да где там норм? Тебя качает от усталости!» «Севка, вот ты что предлагаешь? Лечь поспать, когда мы почти достигли цели?» Пожимаю плечами и отступаю на шаг. «Она права. Без нее мы, если и добьем оставшихся пауков, народу положим на порядок больше, чем полегло к этому моменту». Но все когда-то заканчивается. «Поздравляем, локация зачищена. Вы захватили замок, вы получили опыт, вы получили добычу. У меня нет сил радоваться, сразу подхожу к Сюше. Теперь все, отрубайся прямо сейчас. Севка, ты занудный ботан, а парней лечить? Сами долечатся, у них регенерация такая, что червяк позавидует». Опавших воскрешать?» «Павшие потерпят». «Спать», я сказал. «Ладно, уговорил, но имей в виду, потом будешь». Что именно я потом буду, Ксюха не договорила. Уснула стоя. Подхватываю разом обмякшее тело и осторожно укладываю на землю рядом с тушей паучихи. «Все, можно выдохнуть».